Глава седьмая. Есть такая работа, змея искать. И еще Дина это странная ирка тоскриво поглядела, сперва на привалившегося к подоконнику Богдана, потом на сидящую у стола Таньку. «Дину твою! Разъясним!» Авторитетно кивнул Богдан и похлопал кончиком пальцев между бровями. Девчонкам намек был понятен. С недавних пор у Богдана там находился третий глаз. Причем не такой, как у всяких любителей медитации и йоги, а самый настоящий. И довольно жуткий, красный, сверкающий и злобный. К счастью, окружающие замечали третий глаз, лишь когда мальчишка принимал свой второй облик, с духача воено сновидений, а в такие минуты его обычное лицо зрело только нечисть, которую Богдан нацелился прибить. Нечисть удивлялась, сильно, но недолго. Раньше глаз принадлежал как раз очередной нечисти, демону засухи Хавала, которого Богдан отправил в стратосферу. А вживила глаз Богдану Танька, когда кинувшийся в почти безнадежную схватку с духом войны, Сдухач потерял свое тело. Теперь Богдан стал единственным воином сновидений, способным отыскать свое погруженное в сон тело где угодно. Но даже в обычном дневном облике мальчишка мог видеть никому другому незаметные тени у существ, наделенных особыми способностями. «Не может же это, Дина, и правда у твоей бабки в пристройке жить!» — продолжал Богдан и добавил. «Потому что жить там нельзя!» «Но почему?» — задумчиво протянула Танька. «Если ты правильно догадалась, и она действительно сбежавшая от змея в неудивительно, что она сюда явилась. Таких, как она, дом хортицкой ведьмы прямо как магнит тянуть должен. Дом местной ведьмы-хозяйки служит центром притяжения для всех невраждебных ей магических существ». Проговорила Танька, словно цитируя какую-то из книг по колдовству. «Если бы только одна Дина!» — уныло открикнула Сирка. Она уже привыкать стала, что по ее дому вечно шляются всякие, но привыкнуть не значит радоваться. «Дина сейчас — дело второе!» — отрезала Танька. «Думаешь, это он вернулся?» — страшным шепотом спросила она. «Ах уж этот он! Сделать вид, что не понимает, о ком речь. Это перед Танькой-то?» «Не знаю я!» Чуть не плача, ответила Ирка, и сердито отвернулась. «И что ее теперь вечно на срезу тянет?» Раньше она держалась, и когда надеть было нечего, и все девчонки смеялись, и когда собирали деньги в фонд класса, и опуская глаза, ей приходилось бормотать, что бабушка забыла дать. А их классная Екатерина Семеновна садила, что у бабушки видно тяжелый склероз. Она уже четвертый месяц забывает, и даже когда мама из Германии не вернулась, Но теперь-то все вроде наладилось, а она киснет, как позабытое на жаре молоко. Самой уже надоело. Айт ходил ревела, и потом еще месяц по углам пряталась, чтоб Таньку с Богданом своим хныканьем не пугать. Только начала успокаиваться, и вот, пожалуйста, явился змей залетный». «Заодно это проклятого гада стоит сдать богатырям с патрохами а также с когтями и крыльями». Может, и хорошо, что она не знает, где его искать. Пришла к неожиданному выводу Ирка, привычно пытаясь нащупать на груди кулончик. Вспомнила, что он пропал, и ей снова захотелось плакать. «А кто еще?» Зрясь на себя за глупые сопли процедила Ирка. «Ну, например, тот змей, который за тобой на хортице гонялся, острове!» Уточнила Танька, словно боясь, что Ирка перепутает свой остров с собой. Ирка поглядила на нее несколько ошарашена «Так он же погиб Но «Ну, тело-то мы не видели!» «Айд, видел!» Выпалила Ирка и осеклась. «Танька вовсе не обязана считать слова Айта истиной. В конце концов, он все-таки змей». Но Танька только напряженно подалась вперед. «Айт сказал, что тот змей умер?» Требовательно спросила она. «Но...» Протянула Ирка, припоминая. «Он сказал, что тот был, как сквозь мясорубку пропущенный». «И с тех пор меня там у них называют Хортицей-убийцей!» Обиженно выпалила она. Больше месяца прошло, как она узнала о своем прозвище в мире змеев, а до сих пор обидно, живешь себе тихо, мирно, и вдруг является посторонняя змеюка из иного мира с намерением тебя убить. — А стоит тебе оказать сопротивление, как ты немедленно становишься хортицей-убийцей. А дала б себя убить, была бы милая, порядочная девочка, только мертвая. — Так, может, за него явились мстить? — подхватила Танька. — Долго раскачивались, целых полгода, — скептически хмыкнула Ирка. Вряд ли она настолько нужна потусторонним змеям, чтоб те из-за нее все заставы переполошили, кроме разве что одного единственного змея, да и тот. И Руслан сказал, что он был то ли серо то ли серебристый. Похож. Кивнул Богдан, видевший это в его драконьем обличье, когда тот летел на помощь Таньке, умирающей от яда, наколдованного киевской ведьмой Серебряного Скорпиона. Танька только плечами пожала, для нее явление змея было смутным видением, пробившимся сквозь тьму и забыть ее. «Только с чего бы ему возвращаться?» Пробормотала Ирка и в голосе ее. звучала робкая надежда, что сейчас подруга объяснит, зачем и для чего, и это объяснение ей, Ирке, понравится. таньга не подкачала. «У меня еще тогда, после твоей дуэли с киевской ведьмой, создалось впечатление, что вы с ним не договорили, и ради этого он нелегально рванул через границу». «Но ты же его первая, не пригласишь?» С абсолютной убежденностью старой подруги фыркнула Танька. «У тебя же гордость!» Издевательски протянула она. «А у него?» Окрысила сирка. «Уж кто-кто, а он первый даже крылом не пошевелит!» «Много ты о нем знаешь! Вы всего три дня встречались!» Огрызнулась Танька, но заметно было, что ее уверенность покоребалась. «Вот парочка подобралась!» Она изо всех сил стукнула ладонью по столу и тут же воровато грянула в коридор, не разбудила ли кого. «Нет, в сухую с вами не разберешься!» И она полезла в холодильник. «Зря ты, Ирка, ей зелье для похудения на Новый год подарила!» Заключил Богдан. «Как она теперь жрет Это что-то страшное!» «Я отрываюсь!» Из недры холодильника пробурчала Танька. «За годы воздержания!» Ее разочарованная физиономия выглянула из-за распахнутой дверцы. «Опять у тебя нет из еды ничего!» «Богатыри все подъели!» Вздохнула Ирка. «Яблоки остались!» «Только не яблоки!» перепугалась танька пошуршала в холодильнике еще и наконец вынырнула довольно прижимая к груди початую банку маринованных кабачков сойдет запуская внутрь вилку удовлетворенно вздохнула она если твой мозг уже подпитался маринованными кабачками может придумаешь что нам делать поинтересовалась сирка а чего тут особо думать «Не хочешь ты змея искать, ну так и не ищи!» Пожал плечами Богдан, он не видел ситуации и проблемы. «Если это Айт, глядишь, сам объявится!» Голос Богдана звучал принужденно, никакой симпатии крылатый змей у него не вызывал. Но с другой стороны, не признать заслуга это, в спасении Иркина и Танькиной жизни честный мальчишка не мог. «Вы с ним поговорите!» И разберётесь. Или снова подеретесь. Вроде бы банки с кабачками, тихонько сообщила Танька. А если это другой змей, посторонний? Богдан подумал и решительно тряхнул головой. Все равно, ну этих богатырей нафиг, вреда от него пока никакого, и ты не обязана поисковой собакой работать. Танька бросила на него укоризненный взгляд, и Богдан смутился. все время забывал, насколько Ирка не вносит напоминаний о своей собачьей сущности. В этот раз Ирка не обратила на его оговорку никакого внимания. «Они как раз уверены, что обязана!» Трагически воскликнула она. «Дядька Микола и Вук говорят, что я хортицкая ведьма, якобы это моя работа». «И я всю жизнь должна сидеть поблизости от Хортицы и того, обеспечивать мир!» В голосе ее звучало отчаяние. «Ну и чего ты напряглась?» Явно не понимая ее страданий, пожала плечами Танька. «Любая профессия создает проблемы. Строителям иногда кирпичи на голову падают, у балерин ноги больные». А когда они на гастроли по всему миру мотаются, так ничего, кроме репетиционных залов, увидеть не успевают. У бухгалтеров нервы не в порядке. Их посадить могут, даже если просто случайно ошибешься. И у бизнесменов также. причем посадят, даже если ты не ошибся. Особенно, если не ошибся. И живут все люди на самом деле. Нигде хотят, а где жилье есть или работа. Ирка опешила. Танькина невозмутимость показалась ей самым натуральным предательством. Она тут мучается, а это кабачки лопает и насчет строителей с бухгалтерами рассуждает. Танька что, всерьез не видит разницы? И главное, не сразу сообразишь, что возразить. Но ведь они хотя бы сами выбирают, кем быть, бухгалтером или строителем. Наконец нашлась, что ответить Ирка. «А я?» «У некоторых профессия определяется чуть не от рождения, у певцов, например, или каких-нибудь математических гениев». Перебила ее Танька. «И все, между прочим, этому только радуются. А на жизнь ведьмовством зарабатывать вообще как нифиг делать?» С энтузиазмом, шуя вилкой в банке, сообщила она так сказать, в свободное от основных обязанностей по сохранению мира время. Ирка коребалась между желанием сказать Таньке в ответ какую-нибудь гадость и необходимостью посоветоваться. Второе победила. «Вок, ерунду какой порол», — неохотно пробормотала она. «Вроде бы Айд должен был меня обеспечить. Они все уверены, что я его затем и вызывала». Глаза Таньки на миг остекренели, даже вилка перестала колотить по стенкам банки. «А знаешь, это логично», — вдруг сказала она. «Между нашим миром и миром змеев явно есть связь, так что, возможно, твоя работа, хортицкой ведьмы нужна не только нам, но и им. И не исключено, что именно змеи берут на себя финансирование». «Это вроде гранта на уничтожение ядерного вооружения». «О, так может, тайт. за этим и вернулся?» Оживился Богдан. «Вручить тебе сундучок с сокровищами затонувших кораблей». «Я ему этот сундучок в пасть засуну и пропихну поглубже!» Яростно выдохнула Ирка. «Мне подачки от гадов не нужны!» «Ну и нафиг, такие крутые обломы!» Лениво прислоняясь к дверному косяку, поинтересовался Вук. «Что у тебя с тем змеем не сложилось, а, коза?» Сидящая в кухне троица испуганно дернулась, просматривающийся сквозь кухонную дверь коридор только что был пуст. Да и как громила Вук, мог подкрасться незаметно. Не ваше дело сквозь зубы процедила ирка еще раз меня козой назовете, я действительно в козу обращусь и рогами вам поддам. Ничего как-нибудь выдержу усмехнулся вук а ты за правду не знаешь я к змея шукаты, а ведьмочка?» Выглядывая у него из-за спины, поинтересовался дядька Мыкола. Старый богатырь пролез на кухню и уселся на табуретку, нахохлившись, как мокрый воробей. Даже сполшая на глаза фуражка выражала абсолютное уныние. Помолчали. — А кажуть того, у котов в нутрях есть такая косточка. — Якщо, видимо, скота ту косточку вытягнет, Вона, мол, стрелка компаса, Сама покажет, да змея шукаты. Неуверенно предложил он. Из-под стола раздался истошный мяу, И, чуть не сбросив клеенчатую скатерть, Иркин кот вскочил к ней на руки, И, уже оттуда выгнув спину и клеща хвостом, Люто зашипел на мыколу. «Вы что, живодер?» Сгребая кота в охапку и крепко прижимая к себе, вскочила Ирка. «У черных котов!» — уточнил Микола. «Тви, негодящий!» Кота это не успокоило. Наоборот, он стал шипеть еще более злобно и рваться у Ирки из рук. «Черных котов я тоже резать не стану!» Возвысив голос, рявкнула она. Ты, ведьма, у вот тебе работа есть, змея шукаты. Я ей верное стародавнее средство предлагаю. А вона ще кабеница. Гаркнул дядька Микола и изо всей силы влупив кулаком по столу, если бы удар достиг цели. Ха на столику, но у самой столешницы кулак мыколы увяз в сгустившемся точно желе в воздухе. В стародавние времена много верных средств было. Посверкивая вмиг, зазереневшими глазами процедила Ирка. Например, в былинах говорится, что богатыре регулярно в поруб сажали. Место заключения — темница. На Руси 9-13 века. Примечание автора. Головы им охладить, чтоб в мозгах прояснилось. Будто невидимая рука начала медленно отгибать кулак мыколы обратно, пока тот не очутился у старого богатыря под носом. «Поруба у меня нет. Зато есть отличный холодный погреб. Я там картошку держу. И еще живую башку шелудивого буняка. От его взгляда все под землю проваливается. Хотите? Покажу. Ох и наглая же ты, коза! Грядя на шалевшую физиономию мыколы, усмехнулся Вук. На богатыря наехать тебе, значит, не слабо, А змея поискать стрёмаешься. Ирка яростно обернулась к нему. «Давайте все успокоимся», — аккуратно укореняясь между богатырями и подругой, примирительным тоном сказала Танька. «Давайте, наконец, поверим. Ирка действительно не знает, как искать вашего пропавшего змея». «Вин, так само ее, як и наш», — возмутился Микола. «Бо це ее работа». По Танькиным губам скользнула едва заметная улыбка. «А вот тут ты, дядечка, ошибаешься!» Весело подумала она. «Вполне может быть, что он гораздо больше ее змей, чем ваш». Именно в этот момент она поймала на себе внимательный взгляд у волка, Крохотные глазки из-под нависающих надбровных дуг Глядели так остро и пронзительно, Что казались двумя сверлами, нацеленными таньки в мозг. Девчонка торопливо отвернулась и пробормотала. «Жалко, что у Ирки бабушки нет». «Как это нет?» «Як нема, Одновременно удивились Ирка и дядька Мыкола. «А счет оди тут по ночи, бегала-то верещала», — добавил дядька. «То не та бабушка», — отмахнулась Танька. «Это бабка — мать Иркиной мамы, она самая обыкновенная». А вторая Иркина бабушка умерла, оставила только тетрадь с записями и колдовской подвал со всякими полезными вещами. «Но насколько я успела узнать ведьм, самые важные советы они как раз стараются не записывать, а передают своим наследницам на словах. Та бабушка Ирке ничего передать не успела, так что наше ведьмовское образование вроде как незаконченное», — сообщила Танька. «Многому приходится учиться самим по ходу дела, вот и со змеем». «Так что? «Ось ця бабка, с якой ты живешь, не ведьма!» Вдруг перебил Таньку дядька Микола. Физиономия у него стала озадаченная. «А не трошечки!» Ирка отрицательно покачала головой. «Она даже не знает, что я ведьма!» Хотя в этом Ирка была не вполне уверена. Бабка иногда делала и говорила вещи, заставлявшие задуматься, а не слишком ли много она знает о делах своей внучки? Хотя бабка, которая знает и молчит, и даже не просит наколдовать себе увеличение пенсии до размеров депутатской, и черей на задницу, ненавистный инспектор шесть собеса. Нет! Такого не может быть, просто потому, что не может быть никогда. «А мамка твоя, мамка як?» — петрива поинтересовался старый богатырь. «Мама у меня совершенно точно не ведьма!» — решительно отрезала Ирка. «Хотя бы потому, что ведьмы никогда-никогда-никогда не бросают своих дочерей!» «Та шо ж в тебе в сцены, як у людей!» Грядя на Ирку с искренним возмущением, Вспылил дядька. — А в кого ж ты тоди, ведьмою, уродилася? — Если вы забыли... С явным намеком на неизбежный возрастной склероз Пропела Танька. — Так у нее папа вроде как бог Семаргл. — А вжеж! С еще большим возмущением выпалил дядька Микола. И чарувать она вроде как по тетрадке, Ведь его мамки навчилася, семар головой. Сказал и надулся. Танька открыла рот, явно намереваясь выдать нечто ехидное, И закрыла. Лицо у нее стало еще озадаченней, чем у дядьки. — А у богов бывают мамы? — растерянно спросила она. Надо было на кухонный диванчик сесть, отстраненно подумала Ирка, а то с тобой редки как бы не грохнутся. И она, и Танька, и Богдан считали само собой разумеющимся. Бабка не ведьма, мама не ведьма, Ирка ведьма и оборотень, потому что ее отец, Бог Симаргл. Пусть и небольшой, но набор колдовских знаний и инструментов ей достался от второй ее бабушки Елизаветы Григорьевны, с которой Ирка жила в раннем детстве, пока та не умерла. Но если та бабушка со стороны отца, то значит... У крылатого пса Симурана, бога природы и растений, была мать, ведьма. «Бывают». Отвечая на Танькин вопрос, уверенно заявил Богдан. «Мы в этом году мифы Древней Греции изучали. Там большинство богов — нормальные люди, не подкидыши какие, при родителях, ну или хотя бы при ком-то одном. Только Венера родилась из пены морской. Наверное, потому что вся эта любовь — дело ненадежное, Философски заметил он. Танька бросила на него недобрый взгляд, но промолчала. «В мое время» — вмешался Вук. Поговаривали, что Макош — глава мамка, Ну, которая всеми бабами правит и делами их бабскими. Но верняк говорили или Пургу гнали. Кто ж его знает, развил руками Вук. «Боги они все-таки самые главные. В их семейные разборки лезть, Лучше сразу на кладбище паковаться, В белых лаптях, березовых». После недолгого размышления добавил он. «Тогда получается ты до четырех лет самой настоящей, древнеславянской богиней жила!» Восторженно грядя на подругу охнула Танька. Ирка потеряно уставилась на нее. Да что она помнит о той бабушке? Строгие блузки, строгие юбки, брошу горла, волосы в пучок, чай, гости. Ритмичные строчки наизусть. Закрятие? Или просто у лукоморья дуб зеленый? Нет, не вспоминается. Макош. Картинка в учебнике истории. Массивный идол вырубленный из цельного ствола дерева, с прялкой в грубо намеченных крестом руках. Никакой прялки у них не было, это точно, но бабушка вязала. Ирка вдруг отчетливо вспомнила мелькание спиц в халенных руках, с одним единственным темным кольцом на среднем пальце. В глубине камня порой вспыхивал алый огонь. И тянущуюся через всю комнату Длинную-предлинную вязаную кишку С переплетающимися на ней полосами Похожими на свившихся в клубок белесых змей. От взгляда на них мир начинал медленно вращаться, Голова становилась тяжелой, Мысли расплывались, ускорзая, как вода. Память таяла, таяла. Точно, как вчера, в хороводе смерча. Ирка резко выпрямилась на табуретке. Ну и что бы это все значило? Ну, шо за люди, я не можу ты, че я тут один нормальный, а вы вси показилися, че наоборот? Ирка больше не держала, и дядька Микола наконец выполнил свое желание. Жахнул кулаком по столу. Тесанный деревянный стол жалобно крякнул И просел на подогнувшихся ножках. Богдан успел спасти Сползающий на перекосившейся столешнице чашки. Не обращая внимания на учиненный им разгром, Дядька продолжал орать. «Шо вы тут, я в циклятых сериалах, разбираете, Кто чья донька, так кто чья мамка, заместь того, щоб дела делать, а?» «Та хуч ты без батька, хочешь без матери. А як змия найдешь, честь тебе та хвала, хортицкая ведьма. А якщо не найдеш, хочу у тебе си батько, макош бабка да перун дядька. А все едино, не умеха ты и не роба». «Так вы первый разговор о родственниках начали», — возмутилась Танька. «А теперь еще и недовольны». Насчет змея вашего надо подумать, литературу поднять. Тай кинуть. Заорал, дядька, вы мне тут не расповедайте, що та як. Вы змея знайдить, та быстро, поковин ничего тут не натворил. Тогда давайте до начала просто погадаем. Может, сумеем хоть приблизительно определить, где ваш? Ну, хорошо, наш, наш. Змей прячется. С неожиданно вспыхнувшим энтузиазмом, заявила Танька. Не на картах, конечно, а... Допустим, на воске. И увидев скептическую физиономию, Вука торопливо добавила. Нет, я понимаю, что это, наверное, не самый лучший способ поиска змея. Но ничего другого все равно в голову не приходит. «Давайте попробуем, пока на улице темно!» Танька кивнула на окно. «Вдруг получится!» Ирка поглядела на подругу испытующе, и это говорит Танька, которая пока все книжки не перелопатит, пока сто раз все не проверит и не просчитает, даже отвар от поноса варить не станет, хотя единственное, чем грозит ошибка в этом зелье, продолжением поноса. «Та хоть щось, тельки не сидеть Махнул рукой Микола. «Ирка, где у тебя свечи?» «Та еще раз поглядела на подругу. Свечи лежали здесь же на кухне в ящике буфета. Только руку протяни. Таньке это прекрасно известно. Значит, не свечи ей нужны». «На подоконнике возле телевизора». Махнула рукой Ирка, в последнюю секунду вспомнила коробки с громовницами. «Пошли!» Решительно поднялась Танька. На цыпочках девчонки прокрались в комнату. Темный экран телевизора подрагивал, как вода в лесном озере. Бабка храпела. Ирка оценивающе поглядела на нее. диван растерила и даже ночнушку натянула. Значит, несмотря на громогласный храп, разбудить ее ничего не стоит. Двигаясь бесшумно, как тень, Ирка проскользнула рядом за Танькой к подоконнику. — Что ты задумала? — едва шеверя губами шепнула она. — Мы что и правда станем гадать на змея? — Гадать на змея? Это совершеннейшая антимагическая ерунда. Раздраженно фыркнула Танька. Бабкин храп немедленно стих. Не открывая глаз, она приподнялась на подушке, будто прислушиваясь. Девчонки замерли, как каменные статуи. Бабка сонно повертела головой, и храп возобновился. Знаешь, дядька Мыкола в чем-то прав. А косясь на спящую и понижая голос до предела, прошептала Танька. «Мой папа тоже говорит, что все беды нашей страны от неумения делать свою работу. А если человек вовсе ее и не выбирал?» Даже Иркин шепот звучал, как крик. «Поэтому он сразу садится и начинает до слез». Жалить себя несчастненького, а не тех, кто страдает от того, что он не выполняет свою работу», — заявила Танька и уточнила. «Так папа говорит». «Ну, если папа говорит». Злобно прошептала Ирка. «А может в том, что ее папаня тихо сидит в камне, есть свои плюсы?» Хоть умных мыслей не изрекает Двадцать четыре часа в сутки. Дядька Макола толкнула толкнул, И ты сразу решила сдать им Айта. Ага, значит сдавать Айта Ты все-таки не хочешь. С ехидством истинной ведьмы Усмехнулась Танька. Ирка почувствовала, что краснеет, Запылал лоб, как два фонаря Вспыхнули щеки, Предательский жар сполз на шею. «А помнишь, когда Богдан летел драться с костей бездушным? Ты была вся такая деловая, говорила, «Мы должны остановить дикую охоту, мы обязаны, мы хранители мира!» Захихикала Танька. «А когда собственного парня надо богатырям сдать так сразу, Почему я должна быть ведьмой?» «Он мне не парень!» — немедленно окрысила Сирка. И он пока ничего плохого не сделал, наоборот. Она вдруг поглядела на подругу как-то совсем непривычно, Беспомощно и растеряно. «Это Ирка-то!» «Ты и правда считаешь, что мы должны его сдать?» Пробормотала она. «Что любовь с людьми делает?» замылась Танька, и прежде чем успела снова возмутиться, тихо добавила. — Хотя гораздо интереснее узнать, что она делает со змеями. — Нет, не считаю, — уже громко заявила она, и тут же испуганно покосилась на зашевелившуюся бабку. — Мне он, между прочим, тоже жизнь спас, и вообще он классный. «Не понимаю, почему вы все время ссорились?» «А вы с Богданом почему?» — буркнула Ирка. На этот вопрос Танька отвечать не стала. «Только сперва неплохо бы выяснить, действительно ли это, айт без богатырей выяснить?» Уточнила она. «Если да, вы с ним встретитесь, и ты спросишь по-человечески без скандала, зачем он вернулся?» «Айд сказал, что по-человечески как раз со скандалом», — вздохнула Ирка. «Этот гад людей совершенно не уважает, как биологический вид». И не в попад добавила. «А потом я смогу просто открыть ему портал, и он отправится домой без всяких неприятностей». «Вот именно», — энергично подхватила Танька. «Будем делать нашу работу, а наша работа — убрать змея из здешнего мира. И если ее удастся выполнить, без скачек и размахивания средневековыми железяками будет только лучше». «Ну а вдруг это окажется какой другой змей?» Она задумалась и решительно тряхнула светлой челкой. «Тогда и посмотрим». Она подхватила коробку с громовницами. Поэтому сейчас быстро морочим им голову гаданием на воске. А когда у нас ничего не выйдет, отправляемся ко мне. Я быстренько нахожу поисковые закрепья на змеев, и вы с сайтом снова встретитесь. Без вооруженной охраны. Кивая в сторону кухни, добавила она. Дверь распахнулась, и в щель сунулся вук. «Девки, вы тут что, те свечи, языками льете?» насмешиваю поинтересовался он. «Тихо!» Дружно шикнули на него девчонки, оглядываясь на заворочавшуюся бабку и стремительно выскользнули в коридор. «Найти не могли!» Встряхивая коробкой с громовницами, пояснила Танька и направилась к кухне. «Погоди!» Лапища волка вдруг стиснула ее плечо. Не обращая внимания на ее нетерпеливый рывок, он заглянул в коробку и перевел испытующий взгляд на Ирку. «Вы что же, вот с этими свечками змеи искать собрались?» «Неожиданно нормально, без обычных блатных словечек», — спросил он. «А что, свечи как свечи?» Выкручиваясь из его хватки, бросила Танька на Недобро набычиваясь, прогудил Вук. Ирка шагнула мимо него в открытую дверь кухни. «Непрост он, этот качок! Ох, непрост!» И змея он в воздухе гоняет, и сведения о родственных отношениях папы Симаргла с Макошью были в его время. «Интересно, когда это?» Пока они станькой и шушукались, дядька Микола успел разбудить наличный состав. Все богатыри опять набились в кухню. На самой большой Иркиной сковородке шкварчала здоровенная яичница-глазунья. И все глаза, даже желтые глазки яичницы, уставились на Ирку, как на циркового фокусника. Только взгляд Вука недобро давил на затылок. «Ты помнишь, как отливают на воски?» Обеспокоенно шепнула Танька, ставя на стол наполненную водой миску. Ирка неловко кивнула. В конце концов, от нее ведь не требовался реальный результат, а со значительным видом истолковает складывающиеся из восковых капель фигуры. Любая дура сумеет. Колокол — известие издалека, гриб — исполнение желаний, виноград, любовь, змей. Мада, ну да, змей. Ирка торопливо схватилась за спички и зажгла свечу, застыла, крепко сжимая ее в кулаке, в ожидании, пока на витой верхушке у фитилька проплавится лужица жидкого воска. Доброе утро, доброе утро, дорогие горожане и горожанки. Доброе утро, новый день. Зима, холодно, но работы не хочется. Ну что поделаешь, надо, надо. Но пока вы еще дома, умываетесь, одеваетесь, наша телепрограмма рассказывает вам городские новости без утайки. Все Прислушиваясь к мгновенно заполонившим весь дом бойким телевизионным голосам, Безнадежно сказала Ирка. «Бабка проснулась!» «Что скрывает дирекция городского террариума?» Из комнаты продолжал доноситься хорошо поставленный голос ведущей. «С места событий наш корреспондент...» «Андрей!» — окрикнула ведущая. Ирка невольно вздрогнула, но мужской голос, раздавшийся в ответ, был совершенно незнакомым. Да и мало ли, Андреев. Комиссия, работающая в городском террариуме, обнаружила странную пропажу. Исчезла пара королевских кобр, привезенных к нам из Китая. Каким образом кобры умудрились выбраться из террариума, неизвестно. Ведется следствие. Специалисты утверждают, что королевские кобры являются одними из самых ядовитых змей Азии и отличаются чрезвычайной агрессивностью, особенно при защите гнезда. «Исправди, сэ», — тоскриво подтвердил дядька Мыкола. «Почалось». «Что началось?» — растерянно спросила Ирка. «Змей!» — вздохнул чернявый Ланыч. «Змеи повелевают змеями. Достаточно пообещать проход в Ирии на следующую зиму. Эти сделают что угодно. Вопрос только, зачем ему понадобились кобры?» «Но вы ведь это узнаете, верно, Ирина Симурановна?» Почтительно осведомился Фёдор. «Я же просила не называть меня Симурановной!» Пробормотала Ирка. «Самые ядовитые змеи Арии. Зачем, айту, кобры? Зачем? Зачем?» Сама не понимая, что ее губы беззвучно шевелятся, прошептала она. «Зачем?» Пальцы облепили свечу, плотно до боли вдавливаясь в сминающийся от прикосновения воск. В миске с водой вспыхнули два ярких, как у светофора, зеленых огня. Лишь через мгновение Ирка поняла, что это отражаются ее загоревшиеся зеленью глаза. Невидимый ветер, живущий только у нее на плечах, всколыхнул волосы. В коридоре послышалось шарканье бабкиных шлепанец. Яренка, что тут?» Бабка будто подавилась. В проеме двери, как картина в раме, стояла ее внучка, сжимая в руке толстую витую свечу. Огонок ветеря горел ровно-ровно, не шевелясь. Зато черные волосы внучки метались вокруг головы, будто их трепал ураганный ветер. «Яринка!» — кухонная дверь с грохотом захлопнулась, едва не отхватив бабки нос. «Яринка! Ты что и робишь? Яринка!» Вопли за дверью и грохот кулаков в створку исчезли, как ножом их отхватила. Ирка осталась одна в беспредельной тишине, нарушаемой только ее собственным дыханием и шипением тающего воска. Рука дернулась, как у марионетки, Рывками свеча поднялась над миской и резко накренилась. Тяжелые капривозка одна за другой подали в воду, Растекаясь четко очерченными фигурками, Совсем не похожими на обычные восковые сгустки. Крохотный человечек застыл в боевой стойке. Два странных существа, то ли женщины, то ли змеи, Вот сейчас одно, а через секунду уже другое. Подбираются к нему с двух сторон. И над всем этим распростерла крылья тень гигантского змея. <звучит> Свеча таяла у Ирки в руке, и расплавленный воск частой копелью обрушился в миску, мгновенно заполняя все детали. На поверхности воды прорисовалась выбитая в мерзлой грязи колея, будто вычерченные белым карандашом светлые тени деревьев, мусорный бак и оседающая на тропу человеческая фигурка. — Андрей! — одними губами шепнула Ирка и уже в голос заорала. — Андрей! Он должен мне куртку принести. Скорее я знаю, где это. Я туда перед школой мусор выношу». И распахнул кухонное окно, Ирка прыгнула через подоконник. Плеснули крылья, и прямо над крышей дома громадной хортица взвелась в серое предрассветное небо лето она оглянулась через плечо. Богатыри выбегали за ворота. Над ними мухой велась Танька на старой кухонной швабре. За ее плечи держался Богдан. Хортица сложила крылья и прянула к земле. Искать не пришлось. Даже с высоты была видна скопившаяся на подъездной дороге толпа. Крылатая борзая вильнула в воздухе, забив крыльями. Здоровенный мусорный бак, единственный на всю балку, установленный на границе между высотными домами и спуском в их полуподземную деревеньку, этот самый мусорный бак сейчас висел на дереве, застряв в широкой развилке между стволами, но собравшаяся вокруг толпа не обращала на него внимания, будто заброшенные на дерево мусорные контейнеры, дело самое обычное — Сомкнувшись кружком, люди смотрели куда-то в одну точку. Среди склонённых голов отчётливо виднелась фуражка их толстенного участкового. Преображаясь в полете, Ирка приземлилась позади толпы. «Что там? Что там такое? Что случилось?» Толкаясь и подпрыгивая, она пробивалась в первые ряды. Тетя Аня!» — завидев соседку, завопила она. «Что там?» «А, Иринка!» — равнодушно и как-то пришибленно пробормотала соседка, и с той же равнодушно уставилась на сгрудившейся позади Ирки богатырей. «Это к Богдану, то есть к его родителям!» — торопливо указывая на парня, сказала Ирка. «Несколько человек кивнули». К мужикам в средневековом боевом железе, В их балке привыкли, Как к вонючему дыму Над трубой местной самогонщицы Бабы Клавы И душераздирающим песнопением, Из форточки шестнадцатилетней лады, Мечтающей попасть на фабрику звезд. Ирка иногда думала, что начни она В открытую пархать над бабкиным огородом. В конце концов соседи на крылатую борзую в синем небе Даже и головы бы не повернули. И только какой-нибудь случайный прохожий лепетал бы. «Ах, у вас там собачка летает, а ему на это...» «Так-то ж Ирка из девятого дома за кефиром мотонула. Вот и сейчас разве что тетянин внук высунул любопытную мордаху из толпы. «А когда у вас фестиваль?» С жадным любопытством спросил он у дядьки Миколы. «Фестиваль ему!» Отвешивая мальцу под затырник, истерично выкрикнула соседка. «Не пойдешь никуда, дома будешь сидеть, пока эту дрянь не переловят!» И она отчаянно ткнула пальцем во что-то на асфальте. Ирка решительно подвинула топчущегося в переднем ряду участкового и обомлела. Сперва ей показалось, что это садовый шланг, который какой-то псих покрасил в зелёный цвет, да еще веселенькие желтенькие полосочки по кругу пустил. Вокруг раструба шланга расплывалось красное пятно, будто он краской плевался, а не водой. И только через мгновение она поняла, что это пятно — кровь. Перед ней лежала змея. С начисто раздробленной головой Но самое ужасное, что из перекрученного словно в конвульсиях Тело змеи росла, рука Маленькая человеческая ручка, детская или женская С судорожно стиснутыми пальчиками И эта ручка все еще подергивалась Коротким хлопком Ирка зажала себе рот и желудка тошнота поднималась. «Мутант!» — сдавленно пробормотал кто-то. «С такой экологией удивительно, что у нас еще хвосты не поотрастали». «А я вам говорю, в террариуме опыты ставят, живодеры!» — выкрикнула та самая Лада, что хотела на фабрику. «Плевать мне, что они там делают, главное теперь оно всюду ползает». Снова завизжала тетя Аня. «Это же они по телевизору говорят, что две змеи сбежали. Было бы только две, нам бы вообще ничего не сказали. Наверняка у них весь террариум располся». И схватив внука за руку, она поволокла его прочь, командуя на ходу. «Выше ноги поднимай, выше! На цыпочках давай, чтоб змеюка не подобралась!» «Прекратите сеть панику!» След ей пробормотал участковый. Он изо всех сил старался говорить внушительно, но голос сорвался на писк. «Сейчас из террариума специалисты приедут. Вот пусть они и отвечают, почему у них змеи с руками по городу ползают». Уже не скрывая откровенного ужаса, участковый покосился на изувеченное змеиное тело. «Ага!» «Так они вам правду и скажут», — огрызнулись из толпы. «А мальчик?» — озираясь по сторонам, спросила Ирка. «Здесь мальчик, парень из нашей школы должен быть». В голосе ее звучала надежда, а вдруг гадание все-таки оказалось не совсем верным, вдруг Андрея здесь не было. «Ты его знаешь?» Мгновенно разрушив ее надежды, встрепенулся участковый. Его скорая увезла в центральную городскую, вот только что здесь были. Беги скорее, а то ведь они не знают, Никто кто он, нигде родителей искать. «Она уже бежит!» Подхватывая Ирку под локоть, заявил Вук и потащил девчонку прочь от толпы. Дой в больницу, коза, только по-нормальному, не по-собачьи, пока весь город до мокрых штанов не перепугала». Ирка невольно кивнула. «Да, посреди змей с руками летающая собака будет явно лишней». Безмолвные близнецы, как всегда без единого слова, стали по обе стороны от Ирки. Волк задумался, окинув их не слишком доброжелательным взглядом, но потом все же кивнул. «Вот эти двое тебя проводят!» Постарайся там врачей санитаровой скорой пораспросить. Может, видели, чего, заметили? Я у самого Андрея спрошу. Мотнула челка Ирка. Андрея, как-то тяжело повторил вовк, и его глаза из-под нависающих надбровных дуг Мрачно посмотрели на Ирку, как два зверя из нор. Мертв, твой Андрей. Что? Ирка испуганно отступила на шаг. «Что он такой говорит? Этого просто не может быть». «А что у него? Бутыль с конопляным маслом с собой была, чтоб яд змеевых посланец задавить?» с Железным голосом отчеканил Вук. «Или текучая вода рядом, или ведьма-знахарка заговор прочесть, яд против хозяина обратить». «Но его же, его же в больницу повезли! Там сыворотка есть от яда!» — выкрикнула Ирка и сама засомневалась. «А есть ли? Все-таки укус китайской королевской кобры не самая распространенная болячка в их городе. А даже если есть, что такое сыворотка против змей с руками?» «Ни один нормальный человек до той больницы не дотянет», — отрезал Вук. Ну, что ты, ведьмочка, ну, что ты, ну, не плачь, Ну, что тут скажешь, мабуть хлопцу таке на роду написано. Грядя на Иркина помертвевшее лицо, Забормотал дядька Мыкола, неловко поглаживая ее по плечу. — Хватит ее жалеть! — коротко и зло бросил Вук. «Пусть отправляется на труп своего школьного дружка, поглядит, поймет, чего от змея в нашем мире ожидать надо!» «Замолчите немедленно!» Отталкивая его с неожиданной силой, выкрикнула Танька и обхватила Ирку обеими руками за плечи. «Прекрати, не смей!» Прижимаясь губами к уху подруги, прошептала она. «Ты же не думаешь, что это Айт велел убить Андрея?» Но Ирка лишь уставилась на нее остановившимися глазами, И губы ее едва шевельнулись, беззвучно роняя. Он уже пытался, айт, Андрея, в спортзале. «Глупости!» — в полный голос выпалила Танька. Вук ухватил ее за предплечье и оттащил от Ирки. «Идешь змея искать?» Или подождешь, пока он еще кого-то кончит? И, не дожидаясь ответа, резко повернулся и зашагал прочь по дороге, волоча одной рукой Таньку, а другой, кинувшегося ей на помощь, Богдана. Вы просто гад, хуже любого змея! Выдохнула Танька, пытаясь обернуться к оставшейся на дороге подруге. Вы не имеете права так сыркой разговаривать. «Может, и не имею». «С неожиданным вздохом», — сказал Вук. «Только вам бы понять пора. Не игра всё это. Змеи, а не другие совсем. Мы для них...» Он замялся, подыскивая определение. «Сказал бы, не люди. Да только всё наоборот. Мы для них именно что? Люди. Млекопитающие». Вук зло скривился... Танька замерла, перестав вырываться из его хватки. Ирка рассказывала, млекопитающие, так Айт обозвал Андрея в школе, когда они в волейбол играли, на смерть. Но ведь Ирку-то Айт спас и ее Таньку, потому что Ирка попросила, а если дело, как раз в ней. Многие умрут, если змеи не поймаем. А вы все детство маетесь. Не могу, не хочу, не получается. Встряхивая Таньку за плечо, зло бросил вук. Я даже решил, что вы нас обмануть хотите, поддельное гадание устроить. Поддельное? Не знаю, что отвечать на его догадку, только и смогла растерянно повторить она. «Ну да, когда вы на громовницах гадать решили». Лук поглядел на ее непонимающую физиономию и недоверчиво усмехнулся в ответ. «Эх, ведьмы, вы что же, громовницы на свете не льете, а кто им силу дает, и знать не знаете? Так змей же, громовницы из змеего мира, от водного змея силу берут». «А не против хозяина, ни за что не обернуться, чужим глазам его дела не откроют». «Вот я и решил, что вы специально громовницу взяли, что в гадании не вышло». «А как же у Ирки получилось, да еще так!» растерянно спросила Танька, вспоминая нарисованную воском на воде картинку с самыми мелкими деталями. «А вот этого я уже не знаю, коза!» Развеселился лук и, наконец, выпустил Таньку. «Будете еще руки распускать, остерегитесь, мне спать с утра хочется!» Потирая локоть, буркнул ему вслед Богдан, но богатырь только отмахнулся. «Он тебя с духачом не видел, его не было, когда мы на хортице дрались!» Пробормотала Танька. Мысли ее лихорадочно крутились. Громовница наполнена силой змея, Значит, она и впрямь никак не могла обернуться Против источника своей мощи, Как робленная ведьма не может направить Против своей рожденной хозяйки, Взятую у нее же силу. Громовница должна была просто Сгореть у Ирки в руке, Да еще и по подруге навернуть могла. С ужасом поняла Танька, Но гадание, тем не менее, состоялось, четкое и ясное, как им никогда не бывает, обычное гадание на воске. Значит, или Ирка, не каким способом, отменила в тот миг все законы колдовства, или Эри Змей сам хотел, чтобы она знала, где он и что делает, убивает Андрея. Не замечая дороги, Танька добралась до калитки Иркиного дома и с размаху врезалась в спину Фёдора Алексеевича. Богатыри столпились у калитки, молча неподвижно застыла у входа и пялись в одну точку. Стараясь посмотреть поверх их плеч, Богдан чуть не завис в воздухе, будто его способности духача воина сновидений проявились в обычном дневном теле. «Так, что еще?» Ожидая недоброго, протянула Танька и попыталась раздвинуть богатырей плечом. Но это оказалось примерно так же легко, как отодвинуть скалу. «Богдан, что там?» «Ну, тот не реагировал». «Меня никто не слышит! Ладно!» Танька злилась на всю богатырскую компанию. Во-первых, приперлись, во-вторых, как смел Вук, качок неанбертальский. догадаться, что их дурят с гаданием. Злилась на себя, каждую свободную минуту тратить на изучение ведьмовства и не знать про громовницу. Злилась на змея, летает тут, понимаешь, а если это и правда айт, то нет ему прощения. Зрилась на Андрея. Нечего лазить, где ни попадя в неподходящее время. Вот и не будут тебя кусать. Зрилась на Ирку. Она что, не могла раньше со своими парнями разобраться? Но больше всего зрилась на Богдана. В конце концов, когда у тебя есть постоянный парень, ты всегда твердо знаешь, кто виноват, даже если на первый взгляд он и ни при чем». Тонька вытащила из кармана шарик разрыв травы, крепко стиснула в кулаке, помяла и кинула себе под ноги. бабах Шарахнувший прямо за спинами взрыв, заставил богатырей чуть же не выпрыгнуть из каритки, стремительно развернуться и застыть, прикрывая друг друга с боков и выставив мечи. Впереди всех замер Богдан. «Надо же, услышали!» «Вот не знала, что разрыв трава еще и уши хорошо прочищает!» пропила Танька и, мило улыбаясь, двинулась к калитке ладонью, отталкивая обнаженные клинки, будто отмахиваясь от надоедливых комаров. Шагнула во двор и поняла, почему богатыри в раз окаменели. «Она окаменела сама!» Посреди двора, неловко переминаясь под тяжестью здоровенного ведра с водой и смущенно поглядывая на Таньку из-под падающих на лицо золотых прядей, стояла совершенно ненормальная девчонка. Конечно, ненормальная. Ни одна нормальная, во-первых, не напелила бы на себя такие жуткие юбку и кофту. Во-вторых, не довела бы свои волосы до состояния клубка шерсти размотанного обожавшимся в валерьянке котом. И в-третьих, в такой юбке и при таких волосах не смогла бы остаться такой невероятно красивой. А «А я у Ирочкиной бабушки пристройку снимаю». Вдруг выпарила девчонка по каким-то признакам, видимо, по выражению лица, опознав в Таньке главную. «Только...» Она переложила ведро из одной руки в другую, от тяжести хрупкую фигурку повело в сторону. «Только Ирочка говорила, что у них тут совсем нет мужчин». Тихонько пролепетала она. «Как это нету?» Вдруг хрипло выдохнул богатырь Яруслан Змеуланыч. «Очень даже есть!» Выкрикнул Федор И, пригнувшись, как быки в атаку, Оба ринулись к девушке. Прикрываясь ведром, златовласка пронзительно завизжала. «Куда?» Заорал Вук. Рихнулись! Крикнула Танька, вскидывая руки для закрятия стенки, чтобы не дать обезумевшим богатырям добраться до девчонки. Поздно оба уже подскочили к златовласке и принялись в четыре руки, отнимать у нее хлюпающее водой ведро. Что ж вам, самой-то трудиться, красавица, когда мужики рядом, дергая за ведро, бормотал и Руслан. Ручки нежные бить, маникюр опять же портить. Подхватил Фёдор, перепуганная злота власка разжала пальцы. Не ожидавшие этого богатыри дружно рванули ручку. Поток ледяной воды окатил обоих, ведро взлетело в воздух и аккуратно наделось Ярислану на голову. Легко обойдя обоих, из-за их спин вышел Богдан. Оглядел девчонку от золотого лоса встрепанной головы до в жуткие боты ног. И брови его поползли вверх, так высоко, что скрылись под краем свисающей на глаза челки. А потом Богдан направился прямо к девушке. «Пойдем, я тебе заново воды наберу». Взяв ее за руку, сказал он. «Пойдем, пойдем». И потянул ее за собой к дому. «Тебя Диной зовут?» — Ирка рассказывала. «Да-да», — смущенно запинаясь, И то и дело испуганно оглядываясь На сражающихся с ведром богатырей, Пролепетала золотовласка. «Красивое имя!» Одобрил Богдан, и оба скрылись за дверью Иркиного дома. Только несколько прищемленных створкой золотых волосков осталось. Двор накрыло страшное, яростное шипение, Переходящее в громовой рык. Мы Колу и Вук разом обернулись, хватаясь за мечи, В полной уверенности, что разыскиваемый змей Явился сам, готовый вступить в честный бой Но то был не змей Шипела и рычала Танька Грядя на захлопнувшуюся дверь дома И глаза ведьмы пылали лютой болотной зеленью А светлые волосы вздыбил невидимый ураган «Люди, гады, вот гады и есть, сволочи!» Нажимая на каждый слог, провозгласила дворничиха. Она ничего не знала о событиях, развернувшихся на грунтовой дороге, ведущей к старой балке. Любопытные уже разбежались, разнося по городу жуткую историю о сбежавших кобрах и укушенном мальчике. Дворничике просто позвонил участковый, Она даже засомневалась, стоило ли подбирать выброшенную в мусор мобилку с треснувшим экраном и покупать для нее сим-карту. И уж точно не стоило называть свой номер участковому. Вот и пришлось бросить территорию высоток. Наверняка местные скандальные пенсионерки опять явятся в ЖЭК выяснять, за что они платят, если территория вся загаженная». И тащиться вниз к проклятой балке. А что поделаешь, участковому не откажешь. У него, видите ли, дела. Он, видите ли, тут больше дежурить не может. А она, значит, может. Непонятно, что караулить, непонятно, кого дожидаться. Мусорный бак при балке дворничиха считала своим тяжким крестом и одновременно злонамеренным оскорблением. И спускалась к нему редко, тем более, что живущие в балке пенсионерки, хоть и были еще скандальнее Высоцких, но из логова своего, считай, подземного, вылезали редко. — Вот где загажена — завидел раскиданный мусор, провозгласила дворничиха почти радостно. Еще бы, ведь ее мнение об обитателях балки подтвердилось. — Только бы им гадить и гадить, и не лень! И не жаль силы тратить. Тащил же кто-то этот тяжеленный бак. И ни один человек, один, его и не поднимет. Пыхтели, По их теле упирались, рук, можно сказать, не покладали, Чтоб только гадство сделать. Мусорный контейнер, не весь каким образом очутившийся, Между толстых ветвей придорожного дерева, И впрямь являл собой странное зрелище. А это что еще за гадость? Страдающая близорукостью Дорничиха пригнулась, И долгий вибрирующий визг огласил окрестности. Она увидела змею и, торчащую из ее тела, руку. Словно в ответ на вопль раздалось громовое ржание. Трепеща гривой между деревьями пронесся гнидой конь. Закрывающая его бока кольчужная сетка мерно позвякивала. Не обращая внимания на дворничиху, конь закружил на дороге, принюхиваясь к земле, метнулся к мусорному баку, радостно фыркнул, прыгнул обратно, проскакал туда-сюда и, наконец, остановился над мертвой змеей. Снова заржал, бешено и негодующе, скинулся на дыбы. Тяжеленные старелку величиной копыта обрушились на змеиное тело, плюща его в зеленоватую кашицу. Конь развернулся на задних ногах и тяжеловесным галопом умчался в сторону города. Притороченный к седлу меч похлопывал его по могучему крупу, точно подгонял. Комиссия из городского террариума застала дворничиху, сидящей на земле. Заявление про змеюку с руками не поверили. А когда на вопрос «Где? Покажите!», дворничиха ответила, что конь в кольчуге прискакал да потоптал. Только дружно повертели пальцем у виска.